57. Фабиан обогнул бильярдный стол и поспешил назад, вглубь квартиры. Может, там есть другие полицейские, может, нет. Решать проблемы по мере поступления. Сейчас надо попытаться выбраться и убраться отсюда как можно быстрее. Удар пистолетом оказался сильнее, чем он думал, но вернуться, чтобы убедиться, что с полицейским всё в порядке, было бы равносильно тому, чтобы сдаться. Без сознания полицейские или нет, в любом случае нужно торопиться. Нет ни единого аргумента, который мог бы снять с него подозрение в том, что именно он толкнул Слейзнера за перила. Что это он в слепой ярости наконец-то отомстил. Это неправда, но при этом слишком близко к истине. Что еще он мог делать там посреди ночи? Как попал внутрь? Почему в принципе находился в Копенгагене? Любая попытка ответить оказалась бы очередным непродуманным движением в зыбучем песке у него под ногами. «Слишком многое указывало на него. Все. От возможного мотива до его действий в последние несколько дней. Он был уже практически осужден, и его единственный шанс — избежать задержания». «Стой!» — послышался крик полицейского позади. «Остановись немедленно!» В каком-то смысле он с облегчением услышал, что с полицейским всё, похоже, в порядке, даже если это означало для Фабиана другие проблемы. Но живот! Я сказал: "Ну живот сейчас же!" Фабиан продолжил двигаться вперёд мимо диванных групп, книжных полок и обеденных столов с канделябрами, повернул за угол и дальше по следующему коридору лабиринта подобных апартаментов. Выстрел в его сторону прошёл на десяток сантиметров мимо и пробил дыру в стене впереди. Точно, как поступил бы он сам, если бы они поменялись ролями. Полицейский сзади целился ему в ноги. От следующего выстрела ему удалось уклониться, бросившись влево в коридор, ведущий к входной двери. Пуля попала в розетку, которая взорвалась, искрившись, из-за чего погас свет во всей квартире. Поднявшись на ноги, он поспешил ко входу, где теперь было слишком темно, чтобы его преследователь смог снова выстрелить. Но это была короткая передышка. Как только он открыл входную дверь, свет с лестничной клетки сделал его легкой мишенью. Но какой у него был выбор? Пуля, должно быть, попала ему в левое плечо в тот момент, когда он бросился на лестничную площадку прямо перед тем, как, лежа на полу, пинком захлопнул дверь квартиры. Боли он не почувствовал. однако видел, что пуля пробила насквозь светло-бежевую ткань пиджака. И стоило ему встать на ноги, как пошла кровь. Сначала несколько отдельных капель, которые пробивались наружу и снутри рукава пиджака, и приземлялись на пол, образуя маленькие островки. Но вскоре они превратились в непрекращающуюся струю крови. Поэтому он сорвал с себя пиджак, обернул его вокруг раны на плече и, держа зубами, завязал двойной узел, чтобы остановить кровотечение. Всё это он делал, пока торопливо спускался по лестнице на этаж ниже. "Этой!" раздался голос откуда-то снизу. "Стоять, не двигаться, руки вверх!" Фабиан успел увидеть только, что это был полицейский из оперативного отряда, в шлеме, бронежилете и с автоматом, и бросился вниз за перила галереи. Внизу быстро становилось больше голосов, хотя он не мог слышать, что они говорили, он знал, что они поднимаются, чтобы его окружить. Прикрываясь перилами, он прополз по полу к лифту, а голоса тем временем становились всё громче. Оказавшись у лифта, он протянул свою здоровую руку и нажал на кнопку, которая засветилась слабым голубым свечением, и после короткого электронного сигнала двери лифта раздвинулись. Лёг на живот, и руки за голову, крикнул первый полицейский, бежавший к нему с поднятым автоматом. Фабиан уже был внутри лифта и нажал на нижнюю кнопку, после чего двери начали закрываться, а пули тем временем пробивали глубокие отверстия в стенках лифта. Цель этих людей была не в том, чтобы обезвредить возможного подозреваемого пулей в ногу, а они охотились за террористом. К сожалению, никаких признаков того, чтобы лифт ехал вниз, он не замечал. ни в плане движения, ни в плане тряски. Не было даже никакого дисплея с обратным отсчётом. Он снова нажал на кнопку в самом низу, но ничего не произошло. Однако крики мужчины снаружи, который сообщал остальным, что объект спускается в лифте, наконец позволили ему выдохнуть и встать на ноги. По пути вниз Он воспользовался возможностью плотнее затянуть окровавленный пиджак вокруг раны и отрегулировать ремни на нагрудной кобуре, так чтобы она могла функционировать как повязка. В последнюю очередь он достал пистолет и приготовился стрелять, прокладывая себе путь по холлу, как только откроются двери. Или он, или они. Террорист или герой? Двери открылись, и он поспешил выйти, но не в холле. Он остановился и огляделся, понимая, что оказался в гараже под домом. Он не подумал об этом раньше. Разумеется, у такого дома был собственный гараж. Оглядываясь по сторонам и через плечо, он направился к двери для пешеходов, примыкающей к воротам гаража. Оказавшись снаружи, он наполнил лёгкие влажным ночным воздухом и начал медленно подниматься по рампе в сторону отдалённых криков и звуков различных коммуникационных устройств. Он прошёл треть пути, когда на рампу сверху выехала машина и продолжила движение с включённым дальним светом. Он повернул обратно вниз и услышал, как машина позади него ускоряется, и хотя он потерял слишком много крови, он пробежал последний отрезок только чтобы узнать, что дверь гаража нельзя открыть снаружи. Дрожащими руками он потянулся за отмычкой, но выронил её в тот момент, как услышал за спиной визг шины и звук открывающейся двери автомобиля. Как будто больше он ничего делать не мог, он продолжал ковырять замок, не оборачиваясь, как будто он должен был пытаться, хотя судьба уже его настигла. Может, тебе лучше это бросить и поехать с нами? раздался голос на приличном шведском языке, голос, по которому он скучал и много лет не слышал. Он повернулся к Дуне, которая ждала у машины скорой помощи. Он уже собирался спросить, где она была последние несколько лет, почему не отвечала на все его сообщения, как она узнала, что он именно здесь, но он не знал, с чего начать, и не говоря ни слова, поспешил к ней и залез в машину скорой помощи. Ложись на носилки и пристегнись, она захлопнула за ним дверь и пробралась на пассажирское сиденье. Включи сирену и мигалку. Ты уверенна? спросил сидевший за рулём Индус. Нет, но всё равно сделай. Индус включил сирены и проблесковые маячки, развернулся и поехал обратно по Пандусу. Тем временем Фабиан пристегнулся как мог на силках и лёг, пытаясь расслабиться. Это оказалось проще, чем он предполагал. Просто возможность лежать там с закрытыми глазами, отпустить контроль и принять происходящее и успокаивала Через некоторое время он заметил, что они замедлились и наконец остановились полностью. Но у него не было сил вникать в голоса впереди и в информацию, которую обменивались с кем-то снаружи. Не было сил лежать в напряжении, будучи готовым снова бежать. Когда сирены смолкли и они снова притормозили, он понял, что должно быть заснул. Ты ранен. услышал он Дуню, а когда открыл глаза, увидел, что она наклонилась над ним и расстёгивала державшие его ремни. "Сядь, я посмотрю. С каких пор ты так хорошо говоришь по-шведски? Кто сказал, что я когда-то говорила плохо?" Она развязала пиджак вокруг его руки и осмотрела пулевые ранения. "Откуда ты знал, что я именно там? Откуда ты знал, что выйдешь именно в том месте?" В этом и дело. Я понятия не Видишь, что от монитор, прервала она, кивнув в сторону экрана, где чередовались изображения прихожей Слейзнера, его кухни и подземного гаража. После его признания мы наблюдали за ним, чтобы убедиться, что он не выкинет какую-нибудь глупость. Мы и представить себе не могли, что решит прыгнуть. Она покачала головой. И вдруг появляешься ты, Фабиан посмотрел на монитор, изображение на котором начало дрожать и мерцать, а потом целиком превратилось в помехи. Ты что-то сказала о признании? Какое признание? Фабиан, не только у тебя есть вопросы, сказала она, разрезав рукав его рубашки. Предлагаю повременить с ними до тех пор, пока мы не будем сидеть у открытого огня со стаканчиком виски. Он собирался протестовать, но не успел. Она прыснула на раны раствор цитата алюминия, и жгучая боль взлетела вверх. Просто чтобы ты знал, шитьё никогда не было моей сильной стороной, сказала она и открыла стерильную упаковку, содержащую то, что выглядело как согнутая игла и своеобразные нитки. Это, правда, так необходимо. В противном случае ты истечешь кровью. Она поднесла иглу к свету. И какая мне тогда от тебя польза? Польза? Что ты имеешь? Ничего слажного. Просто мы только что помогли тебе не провести остаток жизни в датской тюрьме. Так что теперь твоя очередь помогать нам. Он спрыгнул до того, как я пришёл. Может быть. Ну что с того, когда я подозреваемая в убийстве террористка в Розыске, а ты человек, оказавшийся не в том месте, не в то время? Она воткнула иглу около входного отверстия и начала зашивать. «Что вы с ним сделали?» — спросил он, пытаясь отвлечься. Когда я позвонил в дверь, он сказал в домофон, что кто-то другой меня опередил, что я опоздал, и в его квартире пахло горелым, как будто кто-то... «Что-то жёг», — перебила Дуня, потянувшись за кусачками, и обрезала нить. «Это напомнило мне о том, о чём мы договорились». Ты, вероятно, не помнишь, но я решила, что нам следует отложить все вопросы до тех пор, пока не будем сидеть у открытого потрескивающего огня с виски в руках. Она вывернула его руку, чтобы добраться до выходного отверстия сзади, и продолжила зашивать. По крайней мере, можешь порадоваться, что никто, похоже, не догадался, кто ты. По радиосвязи тебя называют мужчина или объект. Так что, если повезёт, как только мы закончим, сможешь просто поехать домой и сделать вид, что ничего не случилось. Кстати говоря, мы скоро будем на месте, сказал Индус за рулём. Где это? спросил он, глядя то на Фарида, то на Дуню. Куда мы едем? На парковку в Остербро, сказала Дуня. Я бы сказал в помещение в подвале, которого не существует, сказал Фарид. А в каком помещении вы говорите? Я не понимаю. Какая вам нужна помощь? Слейзнер ведь уже мёртв. Это верно, но у него было два соратника, которые всё ещё живы, и по словам Слейзнера, они должны находиться в помещении, расположенном в подвальном этаже здания, которое было отремонтировано 7 лет назад. Тогда перестроили не только лестничную клетку и лифт, чтобы они больше не спускались вниз в подвал. Они также воспользовались случаем и демонтировали весь подвал. По крайней мере, на представленных в муниципалитет чертежах. Фабьон собирался спросить, какой смысл делать что-то подобное, но промолчал. Теперь ты, наверное, задаёшься вопросом, зачем кому-то тратить столько денег и ресурсов? Чтобы перестроить и устранить любую возможность для спуска в подвал, кроме как через парковку на другой стороне улицы, продолжала Дуня, отрезая последний конец нити и накладывая марлевую повязку на его плечо. Дуня, я уже не тот человек, которого ты встретила 2 года назад. Ну и отлично. Значит, мы оба изменились. Кто знает, к чему это может привести. Он посмотрел ей в глаза. Видел, что как она так и он на несколько секунд представили себе совершенно другое будущее. Спасибо за помощь, сказала она, осознав собственную наивность. Я говорю это совершенно искренне, от всего сердца. Но сейчас я бы предпочёл, чтобы вы съехали на обочину и остановились. Он спустился с насилок и повернулся к задней двери. Ты же второй раз благодаришь меня, ты в курсе? Дуня. Что ты хочешь от меня услышать? Ничего. Лучшее, что ты можешь сделать это просто заткнуться и послушать. Она замолчала и сделала несколько вдохов, чтобы собраться с мыслями. В первый раз, когда я помогла тебе, это привело к тому, что меня уволил наш друг Слейзнер. С тех пор мне пришлось более или менее жить вне закона. Но не переживай. Я бы сделала то же самое снова, если бы была необходимость. Ты раскрыл то дело и поймал преступника. Если б не моя помощь, убийца всё ещё был бы на свободе, возможно, расправился бы с тобой и остальными из твоего старого класса один за другим. И теперь ты хочешь, чтобы я тебе помог? Нам не хватает одного человека, и судя по тому, что я видела, тебе так же, как и мне, нечего терять. Я пришёл сюда, чтобы заставить Слейзно отвечать. Теперь он мёртв, и если мне что-то и нечего делать, так это быть здесь. А что насчёт этих двоих? Дуне протянул зернистый снимок с камеры наблюдения с двумя мужчинами в военной форме. По прямому приказу Шлейцнера они казнили Цана Ху, одного из нас, на наших глазах. Они воткнули нож прямо ему в горло и не вытаскивали, пока он не истек кровью. Можешь себе это представить? С грёбаным ножом в горле. Посмотри сам, если не веришь. "Донь, я тебе верю", сказал он, когда она протянула ему ещё одну зернистую распечатку с экрана, где связанный азиатский мужчина стоит на коленях, борясь за свою жизнь с ножом, воткнутым в горло. "И ты считаешь, что они могут продолжать творить такое безнаказанно?" "Нет", сказал он, быстро взглянув на фотографию. "Я не могу вам помочь ни не по этому". "Нет? О'кей. Тогда позволь спросить, потому что ты ошибаешься, перебил он. Теодор больше нет. Что? Дуня прикрыла рот рукой. Что ты? Он покончил с собой неделю назад. О, господи. Дуня подошла и обняла его. Я не знал. Это Слейзнер уже не имеет значения, сказал он. Единственное, что имеет значение, то, что у меня есть дочь. Я уверен, что она расстроена и рассержена. Но она все еще здесь, и я ни за что на свете не хочу рисковать тем, чтобы ее потерять, понимаешь? Дуня встретилась с ним взглядом, ничего не сказав, после чего, наконец, кивнула. Но спасибо тебе за все. — Ты уже говорил это, — сказала она, открывая задние двери. — Это стоит сказать еще раз. — Ну вот, опять. Он кивнул, пытаясь заполнить тишину, когда покинул скорую помощь и вышел на улицу. Кто знает, может, мы когда-нибудь снова встретимся. Поживём, увидим. Она захлопнула дверь, после чего машина скорой помощи мигнула поворотными огнями и продолжила путь в конце концов растворившись в ночи.